Глава 34. Дамир. Моя девочка крепко уснула на моём плече. Я не дал ей возможность уйти. Боялся, если она выйдет в коридор, то с ней может случиться что-то непоправимое. Тем более, когда рассказала о беременности. Конечно, после наших страстных ночей это было предсказуемо. Но всё равно неожиданно. Любимая начинает хмуриться, сильнее сжимая мою руку. тш шепчу, перебирая ее волосы. «Все хорошо! Все будет хорошо!» Она словно слышит это и расслабляется. Именно в этот момент я чувствую, как счастье затапливает меня. Она нежная, хрупкая, моя. Как же я раньше не замечал? Как позволил уйти? Крепко обнимаю, вдыхая ее сладкий аромат. Не замечаю, как проваливаюсь в сон. Только голос матери и резкий подъем Леры заставляют меня проснуться. — Что она здесь делает? — произносит мама в привычной наигранной манере. — Охрана! — кричит отец, и два здоровяка вваливаются в палату. — Выгнать девку! Они делают шаг но я встаю перед ними. От резкого движения боль начинает пульсировать в боку, но не обращая внимания. Даже вида не подаю. Лишь сильнее сжимая руки в кулаки и загораживаю свою женщину. «Стоять!» Рявкаю так, что холод даже у меня проскальзывает внутри. Голос звучит совсем иначе. Ярость достигает нового уровня. «Я будто очнулся ото сна, от того, где я жил и что делал». «Успокойся, сынок», — подскакивает мать. «Она всегда знает, как и когда нужно сгладить углы. Вот только всегда действует себе в угоду». «Мы всего лишь хотели помочь. Тебе покой нужен. Ты пострадал по ее вине. Она пробралась к тебе, еще и рядом уснула, могла же навредить». «Чем? Как беременная женщина может навредить?» «Беременная?» Мама выгибает удивленно бровь, а затем переводит взгляд на Валерию. «Я стою спиной и не могу точно понять, что именно происходит. Но почти уверен, что моя девочка сейчас прикрыла живот руками. Еще выставила невидимую броню для защиты. Она всегда готова к нападению». «Я виноват, что все это время давил на нее. Было только мое желание и мнение. Совсем забыл, насколько моя семья может быть жестока. «Сынок, мы не знали», — начинает мама. «Хватит», — перебивает отец. «Еще не ясно, от кого залетела эта девка». «Не смейте», — начинает говорить Лера но я, обращаю на нее свой взгляд, а затем подхожу и нежно обнимаю ее. В этот момент все стихли. Она смотрит так испуганно, что сердце сжимается. Я читаю непонимание в ее глазах. Неужели она сейчас думает, что я могу ее бросить, оттолкнуть? «Отойди от нее, Дамир!» — угрожающе понижает тон папа. «Иначе я лишу тебя наследства, связей». Всего, чем ты сейчас пользуешься. Мне надоело твое непослушание. Пришло время вернуться в семью. Знаешь, немного отстраняясь от жены и перевожу веселый взгляд на мужчину, ты прав. Пришло время вернуться в семью. Отец выше поднимает подбородок, показывая свое превосходство. Он ведь уверен в своих рычагах давления. Уверен, что я выполню любой приказ. «Пожалуй, нужно воспользоваться услугами охраны», — произношу нарочито-медленно. «Попрошу вас вывести постороннего человека из палаты», — боковым зрением, замечая, как глаза Леры становятся больше. «Пожалуй, над доверием нам придется еще поработать». «Уведите этого мужчину из палаты». Очередное молчание повисает в палате. Первый оживает мать подлетает ко мне, хватает за руку, в глаза заглядывает. Вот только ее слова и слезы меня совсем не трогают. «Сынок, ты что такое говоришь? Что с тобой? Это же твой отец. Мы твоя семья». «Вот моя семья», — прижимая свою девочку к себе, сплетая наши пальцы. «Вам решать, будете рядом с нами или нет». Отец одёргивает пиджак и зовёт маму. Она смотрит на меня, потом на него. Я уже знаю это, давно понял. Как бы мать сильно не любила меня, она всегда выберет его, как и положено хорошей жене. Она отшатывается назад, медленно тянет дверь на себя. Мама, двери моего дома для вас всегда открыты. «Но не приходите с дурными намерениями, я не прощу больше». А она неожиданно пускает слезу. И я верю. Верю, что еще не все потеряно. Лера обнимает меня, а я целую ее в висок. Она вся дрожит, и мне становится противно от себя. Я давно должен был это сделать. Принять решение, кто именно важен для меня. «Прости меня». Произношу. Она поднимает и меня свои яркие и блестящие от слез глаза. Прости, что позволил сомневаться. Давно должен был очертить границы. Ты предупреждала о них. Пыталась донести до меня информацию, что моя семья может причинить вред, но я не верил. В их жестокость, грубость я могу поверить. Но выставлять охрану перед дверью, лишь бы напугать беременную девушку, Такое я не мог предположить. Я не хочу быть причиной разлада в семье. Не хочу начинать жизнь со скандала. Разлад был давно. Ты помогла мне выбраться. Без тебя моя жизнь однообразна. Целую мою крошку, понимая, что впереди еще Рустам. Да и отец так просто не отступит. Если на последнего у меня есть парочка документов которые окончательно его добьют, то с братцем все не так просто. Меня выписывают в конце недели. Я рвался раньше, но Лера настояла на реабилитации. Пришлось пойти на уступки, но взамен я настоял на росписи. Поэтому сразу после больницы мы едем в ЗАГС. Там нас уже встречают. Мы не стали устраивать торжество, не стали кого-то приглашать. Я заказал кольца, которые охрана доставила прямо сюда. «Дамир», — подходит ко мне давняя знакомая, — «наконец-то остепенишься. В очередной раз разобьешь девочкам сердца, когда информация просочится в социальные сети». Усмехаясь от подобного. «Еще больше эти самые девочки удивятся, что он вновь женился на той же особе», — добавляет Лера, демонстративно перебрасывая руку на мой локоть. «Вот вы теревнивица». «Это же...» — удивленно произносит знакомая. «Да, моя бывшая и новая супруга». Я улыбаюсь Валерии. Сейчас, мне кажется, ничто не может нам помешать. Отцу я сразу направил необходимые копии документов. Не думаю, что в ближайшее время рискнет предпринять что-то плохое. А вот Рустам залег на дно. «И это мне совсем не нравится». Брат не атакует в лоб, но и скрываться не его схема. Мы заходим в небольшой и просторный зал. Нас четверо здесь. Охрану я оставил на улице. Знаю, как Лере неуютно с двухметровыми громилами, а я не хочу портить ей этот день. В прошлый раз все сделали специалисты. Ни я, ни Валерия не принимали участия в подготовке к свадьбе. «Для меня было главным показать глянцевую любовь, роскошь и невероятный масштаб. Сегодня мне хочется чего-то особенного. И я сделал то, о чем она попросила. Только мы. Вдвоем. Наш день. Дома нас ждут Диана и Николай Валерьевич. Малышка еще ничего не понимает, и я не хочу ей объяснять. Она должна помнить, что мама и папа всегда вместе». Мы всегда поддержим ее. Надеваю Лере кольцо на палец и целую ее так, словно это случается в первый раз. Нам вручают свидетельство о регистрации брака, и я на руках выношу свою единственную. На площади Лера уговаривает меня запустить голубей, и я не отказываю. Она радуется и спрашивает, все ли в порядке. У меня нет ответа на этот вопрос потому что я еще не знаю. Не понимаю, как именно себя вести, ведь сейчас я стал настоящим мужем и отцом. Я не знаю. Не хочу подвести тебя, честно признаюсь, впервые раскрываясь перед кем-то. Не подведешь. Только давай все обсуждать. Мы сможем. Я уверена. Мы еще прогуливаемся по набережной, а затем приезжаем к нам домой. Вот только меня уже ждет полиция. Лера цепляется за меня. Вижу испуг в ее глазах. Сам прокурор лично явился в наш дом. «Добрый день», — совершенно спокойно произносит мужчина. «Колесниченко Валерия Николаевна?» «Башарова», — Перебиваю его. «Чем обязаны?» «Перехожу к делу» неосознанно прикрывая супругу. «На девушку было написано заявление. Она проедет с нами до выяснения всех обстоятельств». «Мужчина делает шаг, но я полностью переграждаю ему путь». «Дамир, не стоит», — произносит прокурор, — «хуже будет». «Кто написал заявление? В чем ее обвиняют?» Сотрудники правоохранительных органов подходят с другой стороны. Леру буквально таскивают от меня и надевают наручники. Лера не сопротивляется. Только посылает мне незримые сигналы. И я замечаю, как Диана смотрит на весь этот беспредел со слезами на глазах. Люди в форме ее пугают, а злые дяди забирают маму. Николай Валерьевич уводит малышку, а я прошу прокурора пояснить. Когда-то очень давно мы с ним пересекались. Но тогда из-за меня и моей горячности его чуть не турнули из органов. Неужели сейчас он так мстит? «Хочешь отыграться на беременной женщине?» Останавливаю мужчину, едва сдерживая поток эмоций. «Я что, похож на урода? Не знал, что Валерия Николаевна беременна?» «Беременна. И если с ней и ребенком что-то случится?» «То что ты сделаешь?» бросает фразу, от которой взрываюсь. Не смей угрожать ей. Цежу сквозь зубы. Не выгнали тогда из органов, значит, сейчас погоны полетят. А ты, я вижу, сильно грозный. Только не поможет это. Факты упрямая вещь. Он подходит ближе, почти шепотом произносит то, о чем я и сам практически догадался. Тебе позвонят. И для Валерия Николаевны будет лучше, если ответишь на звонок. Он расплывается в довольной улыбке, а я едва сдерживаю, чтобы не выбить придурку зубы. Смотрю через стекло на свою жену и теряюсь. Что же попросит Рустам? Как смог подстроить всё? За что её забирают? Набираю номер адвоката. Отсылаю его сразу в отдел. Лишь бы разобрался со всем». Мне плевать на сумму залога, плевать на гонорар. Она не должна быть там. Сейчас все это с ней случилось из-за меня, по моей вине. Уже час не нахожу себе места. Адвокат запретил мне приближаться, потому что могу сделать только хуже. А брат выжидает, проверяет грань терпения. Когда телефон в руке оживает, точка кипения уже достигает пикового уровня. «Чего хочешь?» — зло бросая вместо всякого приветствия. «Как грубо! Это же я должен так разговаривать! Ты меня благодари должен, что не сдал мента! Но ты сдал Леру! Что поделать? Она заказчик покушения на меня!» «Что за бред? Ты головой тронулся?» «Совсем нет!» Меня избили ровно после того, как я порвал в отеле все отношения с бывшей любовницей. Ее видели постояльцы. Угрозы посетителей отеля также есть в деле. Да и показания администратора, как она ударила одну из сотрудниц, когда покидала отель, тоже приобщены к делу. Это все можно опровергнуть. Можно. Только ты же знаешь, как менты трепетно к нераскрытым делам относятся. Тем более присутствует личный интерес. Да и будущему губернатору ни к чему такая слава. Так ведь, Дамир. Ты же не будешь портить едва начавшуюся политическую карьеру. Чего хочешь? Стискиваю телефон пальцами, балансируя на грани ярости. Справедливости. Со смехом выпаливает. Ты ее обязательно получишь. Что еще? Активы в бизнесе. Твоя жёнушка мне подпортила репутацию. Долгие бега, улаживание ситуации. Сейчас я банкрот. Мои счета опустели, а люди отказываются работать. Мне нужно поправить ситуацию. С чего решил, что пойду на сделку? С того, что ты женился на ней второй раз. Вы ждёте пополнения. Быстро доложили. Быстро. В отличие от тебя, тщательно выбирая проверенных людей. Открысь, избавляясь радикально. Сколько времени дашь на раздумье? Сутки. Прикажи выпустить Валерию. Мне гарантии нужны. Моё слово вот тебе гарантия. Да и нищеброды мне совсем не нужны. Отпущу за ненадобности. Брат сбрасывает звонок, а я сжимаю челюсти. Хочется крушить всё. Он ведь не отпустит её. И показаниями мнимых свидетелей не обойтись. Он тщательно продумал план. Слишком хитер. Я ведь тоже был таким, пока Лера и Диана не заняли весь мой разум. Прикрываю глаза и тру переносицу. Нужно придумать что-то. Перехитрить. «Папа!» Слышу голос дочери, которая забирается ко мне на руки, обнимая своими маленькими ручками за шею. «Что-то плохое случилось с мамой?» «Нет, конечно, нет». Ей просто нужно было отъехать. Но она скоро будет дома. «Ура!» — весело произносит моя малышка, затапливая мое сердце невероятной теплотой. «Тогда я пойду перетаскивать игрушки. Когда мама вернется, то они уже будут на другом месте. Тогда она точно будет довольна». Выпускаю дочь из рук, а сам понимаю всю простоту решения. Звоню в фирму, Быстро говорю бухгалтеру и экономисту, что от них требуется. Работа невозможная, но чего-то похожего я уже ожидал. Нужен был только толчок. И я почти уверен, что все получится. Ночь выдалась длинной. Леру так и не выпустили. Это было ожидаемо. Эмоции кроет нещадно, но я стараюсь направить их в нужном направлении. К утру я перекупил всех лжесвидетелей. Перебить сумму брата было несложно. Ростам не солгал, когда говорил о проблемах. Все же он явно выложил за это дело последние деньги. Ровно в десять я переписал все на него. Как и было ожидаемо, он не планировал прекращать дело Валерии. Хотел и меня переиграть, и ее наказать. Вот только не вышло. Свидетели забрали заявление, а все улики адвокат быстро опроверг. Мою девочку выпустили уже на третий день. Она нерешительно выходит, но держится очень уверенно. С характером. Моя. И только моя. «Иди ко мне», — крепко обнимая ее и целую. Она жмется ко мне, и только дома, обняв дочь, даёт волю слезам. Я уговариваю ее немного поспать, но отказывается. И только когда я её укладываю, прижимая к себе, она перестаёт сопротивляться. «Дамир!» — тихо произносит, словно боится спугнуть этот спокойный момент. «Что он попросил?» «Ты знала?» «Это было очевидно». Ведёт плечиком, а затем заглядывает мне в глаза. «Бизнес, активы, капитал». «Ты отдал?» «Как же...» Родная, мы с братом давно в этой игре, но он точно не умнее меня. Она хмурится, не понимая моего веселья. У меня было две совершенно идентичные фирмы, только с разными организационно-правовыми формами. За ночь я перевел все активы из одной организации в другую. Это практически невозможно, но я ожидал чего-то подобного. Все сотрудники были наготове. «Получается, что ты ничего не потерял?» «Нет, всё моё осталось со мной», сильнее прижимая любимую к себе, ощущая на теле её горячее дыхание. «За тебя и Диану я отдал бы всё, а ещё за ту жизнь, которая нас ожидает». «Теперь всё будет хорошо?» «Обещаю, любимая, теперь в нашу жизнь никто не сможет вмешаться». «У Рустама теперь будут проблемы посерьёзнее». Продолжая мысленно разговор, поглаживаю супругу по спине. Он хотел фирму, он ее получил, а с ней же маленькие налоговые проблемы.